Стюарт и Брент рассматривали свое последнее исключение из университета как весьма забавную шутку, и Скарлетт ни разу за весь год после окончания средней школы Фейтвиллского пансиона для молодых девиц, не взявшая по своей воле в руки книги, тоже находила это довольно забавным. «Вам-то, я знаю, ни жарко, ни холодно, что вас исключили. Да и Тому тоже». — сказала она. — А вот как же Бойт? Ему как будто ужасно хочется стать образованным, а вы вытащили его и из Виргинского, и из Алабамского, и из южно каролинского университетов, а теперь еще и из университета Джорджии. Если и дальше так пойдет, ему никогда не удастся ничего закончить. — Ну, он прекрасно может изучить право в конторе судьи Пармали, Фейтвилле, — беспечно отвечал Брент. К тому же наше исключение ничего в сущности не меняет. Нам все равно пришлось бы возвратиться домой еще до конца семестра. Почему? Так ведь война же, глупышка. Война должна начаться со дня на день. И не станем же мы корпеть над книгами, когда другие воюют. Как ты полагаешь? Вы оба прекрасно знаете, что никакой войны не будет, досадливо отмахнулась Скарлетт. Все это одни разговоры. Эшли Уилкс и его отец только на прошлой неделе говорили папе, что наши представители в Вашингтоне придут к этому самому, м, к обоюдо приемлемому соглашению с мистером Линкольном по поводу конфедерации. Да и вообще, янки слишком боятся нас, чтобы решиться с нами воевать. Не будет никакой войны, и мне надоело про нее слушать». «Как это не будет войны!» — возмущенно воскликнули близнецы, словно открыв бессовестный обман. «Да нет же, прелесть моя! Война будет непременно!» — сказал Стюарт. «Конечно, янки боятся нас. Но после того, как генерал Борегард выбил их позавчера из форта Самтер, им ничего не остается, как сражаться, ведь иначе их ославят трусами на весь свет». «Ну, а конфедерация...» Но Скарлетт нетерпеливо прервала его, сделав скучающую гримасу. «Если кто-нибудь из вас еще раз произнесет слово «война», я уйду в дом и захлопну дверь перед вашим носом. Это слово нагоняет на меня тоску. Да, и еще вот это — «отделение от союза». Папа говорит о войне с утра до ночи. И все, кто бы к нему ни пришел, только и делают, что вопят Форт Самтер, Правоштатов, Эбби Линкольн, и я прямо-таки готова визжать от скуки. Ну и мальчики тоже ни о чем больше не говорят, да еще о своих драгоценных эскадронах. Этой весной на всех вечерах царила такая тоска, потому что мальчики разучились говорить о чем-либо другом. Я очень рада, что Джорджия не вздумала отделяться до святок, иначе у нас были бы испорчены все рождественские балы. Если я еще раз услышу про войну, я уйду в дом». И можно было не сомневаться, что она сдержит слово. Ибо Скарлетт не выносила разговоров, главной темой которых не являлась она сама. Однако Плутовка произнесла свои угрозы с улыбкой, памятуя о том, что от этого у нее заиграют ямочки на щеках, и словно бабочка крылышками взмахнула длинными темными ресницами. Мальчики были очарованы, а только этого она и стремилась достичь, и поспешили принести извинения. Отсутствие интереса к военным делам ничуть не уронило ее в их глазах. По правде говоря, даже наоборот, война — занятие мужское, отнюдь не дамское, и в поведении Скарлет они усмотрели лишь одно свидетельство ее безупречной женственности. Уведя собеседников в сторону от надоевшей темы войны, Скарлет с увлечением вернулась к их личным делам.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 А Бойт остался ее умасливать.